Глава 22. Неделя пробежала как один день. Они работали, отдыхали, обживали по-новому дом, который значительно преобразился после того, как за него вплотную взялась принцесса. Гриша не протестовал, с энтузиазмом поддерживая любимую. Она не захотела дорогих подарков, зато с радостью накупила всяких мелочей для их общего дома. Это было действительно весело. И он видел, какое удовольствие и лени доставлял сам процесс выбора той или иной вещи. Они заказали красивые шторы в гостиную и спальню, купили ручной вязки плед и несколько декоративных подушек в комплекте к нему. На его столе в кабинете красовалась изысканная лампа, а полки в кухне украшала расписанная вручную глиняная посуда. А ещё по периметру веранды в специальных поддонах теперь росли цветы. Хорошо, что у Гриши машина с вместительным кузовом. Они сразу смогли увезти столько всего. А ещё Лена зачем-то купила мультиварку, над которой сейчас склонилась что-то помешивая. Лен, ну ты опять заготовку взялась. Завтра же уже Никитишна придёт. Лена оторвалась от своего занятия и задорно сверкая глазами проговорила: "Я всё-таки плохо готовлю, да?" "Нет, просто я не пойму зачем." Ты и так устаёшь в офисе, потом эти домашние дела. Так живут миллионы женщин по всему миру. Щёлкнув любимого поносу и поцеловав в крайишко губ, Лена вернулась к своему занятию, а Гриша уставился на её маленькую попку, которой она крутилась в стороны в сторону. Напиваешь что-то под нос. Ну вылитый маньяк. Мужчина не знал, в чём было дело. То ли в непозволительно длительном воздержании, то ли в самой принцессе Но он хотел её постоянно. Как-то не свойственно даже для мужчины его лет. Такое поведение скорее было характерно для подростка. Постоянный стояк. Это реально становилось проблемой. Ещё минутку и будем есть. Порешевее, пожалуйста. Гриша сглотнул и полез в холодильник. Слушай, а может, Никитиш не завтра не приходить? Приедет твой друг с семьёй. Зачем нам посторонние? Что мы мясо сами не пожарим на костре? Хотя там и дети будут. Им, наверное, такую еду нельзя? Не то, чтобы он был экспертом, но тошки, где ты разрешал погрузить крылышко, когда у них с друзьями случались такого рода посиделки? Чёрт, не думай об этом. Не думай. Греш ты чего? Растерялась Лена, застыв с лопаточкой в руках. Ничего, нормально всё. Я пойду цветы полью. Плюшка проводила любимого удивлённым взглядом, перевела его на разделочную доску, на которой лежали нетронутые овощи. Что с ним не так? И почему у неё за грудиной холодеет, когда он становится таким? Вздохнула тяжело и принялась накрывать на стол, чтобы это не было они справятся, потому что любят друг друга. Гриша вернулся спустя минут 10. В офис они катастрофически опаздывали. Но от завтрака не отказались. Вкусно, прокомментировал Гриша. Правда? обрадовалась Лена. Сейчас все готовят в мультиварках и очень их хвалят на всяких кулинарных форумах. Мне тоже понравилось, быстро и полезно. Думаю, ещё супчик сварить, когда мальчиков заберём. Сегодня руки Гриши невольно ухватили за край стола. Ну да, сегодня пятница, растерялась Лена. Я обещала Димке, а ты что, против? Нет, отрезал мужчина, вставая из-за стола. По пути собрал грязную посуду и чмокнул Лену в макушку. Ладно, нет так нет. Девушка тоже встала и пошла за портфелем с документами. День прошёл суматошно, но от того не менее плодотворно. Всё шло по плану. Первая группа сотрудников с понедельника уезжала на курсы повышения квалификации. Ещё одна была зарегистрирована на обучение посредством вебинаров. Соответственно, нагрузка на оставшийся коллектив легла немалая. Со следующей недели было решено приступить к процессу регистрации изменений в связи со сменой наименования предприятия. Параллельно велась работа по разработке дизайна этикеток и упаковок. Не самый простой процесс, включающий в себя не только творческую и маркетинговую составляющие, но и тонкие правовые аспекты, например, регистрацию товарного знака. В общем, они с головой ушли в ребрендинг. Елена вкалывала наравне со всеми. Гриш, пора выезжать, посхватилась девушка, взглянув на часы. Мальчиков нужно забрать до 5. Гриша оторвался от научной статьи, которую пристально изучал секунды ранее. Минуточку, только соберу бумаги домой. Гриш, если я отвлекаю, ты так и скажи. Я ведь понимаю, сколько сейчас дел. А мы оба уезжаем за полтора часа до окончания рабочего дня. Не дело это. Привозмогая себя, Григорий улыбнулся и погладил любимую по щеке. Никаких проблем. Поработаю дома. Точно? Угу. Всё равно нам что-то нужно забрать. Не тебе же такие тяжести таскать. Господи, да не лёгкий гришь. Я отвезу. До города добираются быстро. Первым делом забирают мальчиков. В этот раз их, по крайней мере, одели в чистые. Гриша застыл у машины, наблюдая за приближением принцессы. На бедре у неё сидел младший из братьев. Старший, хмуро поглядывая по сторонам, шёл, держась за свободную руку девушки. Сердце пропустило удар. Мужчина выдохнул. Он настраивался на этот день всю неделю. Своеобразный аутотренинг немного помог. По крайней мере, его не трясло. Лена подошла вплотную и улыбнулась. "Здравствуйте", пробурчал старший. "Здравствуйте", попугай повторил малыш, засовывая кулачок в рот. "Привет", ответил на приветствие детей мужчина, отвернувшись к машине. "Лен, мы об автокресле не подумали, надо в магазин заехать". Лена настороженно уставилась на любимого. Как-то непривычно он вёл себя, дёргано, совершенно нетипично. "Ты из-за этого так расстроился? Не хочешь в магазин?" Гриша обернулся резко. Не выдумывай, нам в магазин в любом случае ехать за шторами, забыла. Лена с сомнением посмотрела на любимого, пристёгивая Димку ремнём безопасности. Точно всё нормально. Ты какой-то странный. Всё хорошо, Леночка. Пока не купим кресло, Кирилла придётся держать на руках. Ну и ладно. Правда, Кирюша? шутливо спросила девушка, щекоча ему животик. Ребёнок заливисто рассмеялся, а Гриша вздрогнул. Прочим занятая ребёнком, Лена ничего не заметила. В принципе, всё прошло даже неплохо. Они заехали в магазин, забрали шторы, купили детворению много одежды на смену и автокресло. В сердце Лены сжималось от сострадания. Дети, никогда до этого не видевшие подобных магазинов, выглядели совершенно пришибленными, особенно Дима. Он бродил между рядами с игрушками и изумлённо оглядывался по сторонам. Это всё можно купить? Да, осторожно подтвердила Лена. Это стоит, наверное, целый миллион. Поэтому никто не покупает всё сразу, мягко улыбнулась Лена. Тебе что-нибудь понравилось? Заинтересовало? Димка поматал головой из стороны в сторону, видимо, окончательно растерявшись. А это что? поинтересовался мальчик, указывая пальцем на целый стеллаж с всякими разными пюрешками. Господи, он никогда не ел детское пюре. Перетёртые фрукты в баночках. Хочешь попробовать? Мы всё равно будем покупать их Кирюше. Димка нерешительно кивнул, и Лена, печально глядя на любимого, закинула в их тележку несколько коробок с баночками пюре. Они уже направлялись к выходу, когда Димка буквально застыл. Ох ты! Восхищённо протянул мальчик, не отрывая взгляда от красивого грушечного арбалета. Нравится? Впервые за весь день Игришев вступил в разговор с детьми. Ого, восхищённо протянул Димка. Ну, если обещаешь стараться в учёбе, то, думаю, его вполне можно купить, улыбнулась Лена. Я буду стараться, Лен, честно, сверкая огромными глазами, пообещал Дима. Пожалуй, девушка ещё никогда не видела его настолько воодушевлённым и счастливым. Даже Кирюша удивлённо повернулся к брату. Видимо, и для него такое поведение было в новь. В общем, лука не купили, а ещё большой конструктор, две книги и пазлы. Парни не знали, что это такое, но Лена обещала научить их собирать головоломки. Собственно, покупки и позволили Грише немного отвлечься от своих страхов. Он даже принял участие в обучении Димки стрельбе. "Ух ты", восхищался ребёнок. "Как у тебя круто выходит!" Ничего удивительного, если учитывать то, кем Гриша был. Удивляло другое. Он снова сумел взять в руки оружие, пусть даже детский арбалет. Ведь с оружием у него была примерно такая же ситуация, как и с детьми. В конце вечера утомлённые произошедшими событиями и активной игрой дети уснули прямо на диване. Ну вот. Как-то я плохо справляюсь со взятыми на себя обязательствами, удручённо констатировала Лена. Когда выйди из кухни, увидела эту картину. Не поели ничего и не искупались. Ну и ладно. Отмахнулся Гриша, и сам утомлённый сегодняшним днём. А не пюрешек, знаешь, сколько слопали. Не голодный пойди, а помыться и завтра можно. Поможешь мне перенести Диму в гостевую? Гриша поспешно кивнул и направился к ребёнку. Он просто переложит его в кроватку, ничего особенного. Он справится, выругался тихонько. наступив на деталь конструктуры, и услышал такой же тихий смех за спиной. "Нам теперь нужно быть более внимательными", прошептала принцесса. "Господи, это же не означает, что она собирается каждый раз забирать мальчишек. Ведь нет